Злая сеча продолжалась уже от полудня до вечера, когда сделалось в обеих ратях смятение. Не видно было, которые победили. Изислав гнал галичан, а братья бежали от них. Изислав побрал в плен галицких бояр, а галичане изиславовых. Время шло уже к ночи, когда киевский князь остановился с небольшой дружиною на месте боя и поднял галицкие стяги. Галичане побежали к ним, думая, что тут свои, и были перехватаны. Но в ночь Изяславу стало страшно. Дружины у него осталось мало, пленников было больше, чем дружины, а между тем из теребовля Ярослав мог напасть на него. Подумавший, Изяслав велел перебить пленников, оставив только лучших мужей, и выступил назад к Киеву потому что братья и дружины его разбежались, не с кем было продолжать поход. «Был после этого плач великий по всей земле Галицкой», — говорит летописец. Этим печальным походом заключилась деятельность Изяслава. В 1154 году, женившись во второй раз на царевне грузинской, Изислав схоронил брата Святополка, а потом скоро сам за и умер. Летописец называет его честным, благородным, христолюбивым, славным. Говорит, что плакала по нем вся русская земля и все черные клобуки, как по царе и господине своем, а больше как по отце. Причина такой любви народной ясна при необыкновенной храбрости, в которой равнялся с ним, быть может, из князей один Андрей Юрьевич, не уступая никому первого места в битве, гоня врагов, и в то время, когда полки его бывали разбиты, Изяслав отличался также искусством, был хитер на воинские выдумки. Но, будучи похож на знаменитого деда своего храбростью, и отвагою, Он напоминал его также ласковостью к народу. Мы видели, как он обращался с ним в Киеве, в Новгороде. Неприятное правление дяди Юрия только оттенило добрые качества изя заставило смолкнуть всякое нерасположение, какое у кого было к нему, и мы видели, как ревностно бились за него и граждане, и черные клобуки, прежде равнодушные». Поговорка его не идет место к голове, а голова к месту, показывает его стремление, его положение, и, по всей вероятности, служила для него оправданием этих стремлений и происшедшей от них новизны положения Его. Поговорка эта оправдывает стремление дать личным достоинствам силу пред правом старшинства. Действительно, Изяслав, в сравнении со своими старшими дядями был вроде Мономаховым единственную головою, которая шла к месту. Но мы видели, что Изяслав должен был уступить. Ему не удалось дать преимущество личным достоинством своим и даже другому праву своему, праву завоевателя, первого приобретателя старшей волости». Несмотря на то, что он головою добыл Киев, он принужден был, наконец, признать старшинство и права дяди Вячеслава, голова которого уже никак не шла к месту. А преждевременная смерть Изяслава нанесла окончательный удар притязанием племянников и Мстиславовой линии. Из братьев Изиславовых ни один не был способен заменить его» деятельнее, предприимчивее дядей, был сын его Мстислав. Но он не мог действовать один мимо родных дядей и против них. Его положение было одинаково с положением отца, только гораздо затруднительнее. Заметим еще, что преждевременная смерть отца Изеслава, отказавшегося от старшинства в пользу дяди, в глазах многих должна была отнимать у молодого Мстислава право считаться отчечем на столе киевском. Старый дядя Вячеслав плакал больше всех по племяннике, за счетом которого он только что успокоился. «Сын», — прочитал старик над его гробом, — «это было мое место, но, видно, перед Богом ничего не сделаешь. В Киеве все плакали, а на той стороне Днепра сильно радовались смерти Изяславовой и не тратили времени». Изяслав Давыдович Черниговский немедленно поехал в Киев. Но на перевозе у Днепра встретил его посол от старика Вячеслава с вопросом. «Зачем приехал и кто тебя звал? Ступай назад в свой Чернигов». Изяслав отвечал, «Я приехал плакаться над братом-покойником. Я не был при его смерти, так позволь теперь хотя на гробе его поплакать» но Вячеслав по совету с Мстиславом Изиславичем и боярами своими не пустил его в Киев. Трудно решить, насколько было справедливо подозрениям Мстислава и киевских бояр. Для оправдания их мы должны припомнить, что в 1153 году Изислав Давыдович имел съезд с Святославом Ольговичем, где двоюродные братья обещали друг другу стоять за заодно. В Киеве с нетерпением дожидались приезда Ростиславом Мстиславича из Смоленска, и между тем решились разъединить Черниговских, привлекши на свою сторону Святослава Всеволодовича, которому легче всего было стать на стороне Мстиславича и по родству, да и потому, что из всех Черниговских он один был отчич относительно старшинства в Киеве. К нему-то старик Вячеслав послал сказать — Ты, Ростиславу, сын любимый, также и мне. Приезжай сюда, побудь в Киеве, пока приедет Ростислав, а тогда все вместе урядимся о властях». Всеволодич, не сказавшись дедям своим, поехал в Киев и дождался там Ростислава, которому все очень обрадовались по словам летописца. И старик Вячеслав, и вся русская земля, и все черные клобуки. Вячеслав, увидав племянника, сказал ему сын: Я уже стар. Всех рядов не могу рядить. Даю их тебе, как брат твой держал и рядил, а ты почитай меня как отца, и уважай. Обходись, как брат твой со мною обходился. Вот мой полк и дружина моя, ты их ряди. Ростислав поклонился и сказал, «Очень рад, господин батюшка, почитаю тебя, как отца господина, и буду уважать тебя, как брат мой Изяслав уважал тебя и в твоей воле был». Киевляне, посадивши у себя Ростислава, также сказали ему, «Как брат твой Изяслав обходился с Вячеславом, так и ты обходись, а до твоей смерти Киев твой».